Арка высокого окна выходила на памятник Николаю I, который год стоявший в лесах, и Маня вдруг посочувствовала императору. Он тоже, по всей видимости, пришел в негодность, и никто не знал, как его починить. Совсем как она, Маня. Она то ли сидела, то ли лежала на угловом полукруглом диване в лобби-баре с видом на пострадавшего императора. Ее собственная нога была пристроена на подушке, словно как-то отдельно от нее – На колени высился компресс из льняных салфеток и ледяных мешков, которые притащили из кухни. Волька взгромоздился в кресло, и вид имел недоумевающий. Он не понимал, что случилось с хозяйкой, и почему она лежит на диване и не встает. Ночи еще далеко, да и потом они всегда спят на своей кровати, под своим одеялом, а здесь народу полно, как спать-то? Напротив сидел человек, который вполне мог оказаться убийцей тети Эмилии, с собственной Маниной книжкой в руках. Вокруг выстроились официанты, швейцары и лакеи, готовые в любую секунду броситься на помощь, если Маня, допустим, свалится с дивана. Как стыдно! Как неловко! Может быть, все же скорую вызвать? Сунулся один из шеренги сочувствующих. Упали-то вы как сильно. Тут Лев Граф спохватился и людей отпустил. — Я виноват, — объявил он, когда все разошлись. — Простите меня, вы тут при чем? — Именно я вызвал вас вниз. Маня посмотрела в окно на памятник. — Все одно к одному, — пробормотала она. — теперь еще нога. Я на нее уже падала и знаю, что дальше. Разнесет, ни в одни туфли не влезешь. «Да — Ты и бог с ними, — сказал Лев с некоторым насмешливым удивлением. — Главное, чтобы без последствий. Тут Маня рассердилась. Вы совершенно не обязаны со мной сидеть. Я еще немного тут побуду и, и пойду. Я вас провожу. Куда, не поняла писательница. Туда, куда вы пойдете. Я к себя в номер пойду. Я провожу вас до номера, не дрогнув, сказал Лев. Я должен убедиться, что с вами все в порядке. В полном, уверила Маня, в совершенном. И они замолчали. Через некоторое время терпеть ледяную гору на коленке стало невозможной, и Маня спихнула компресс. — Напрасно! — тут же сказал Лев. — Да у меня нога промерзла до кости. Для этого и нужен компресс, чтобы не развивался отек. — Вы что? — спросила мани Травматолог? И они опять замолчали. Маня разглядывала памятник. — Кого вы так стремились увидеть вместо меня? — Покалечились даже. — Алекса Шангирея призналась Мане. Он должен приехать. Давайте поужинаем, предложил лев граф, прямо здесь. Закажем и нам принесут, чтобы вы не вставали. Как вы заботливы, пробормотала Маня. Лучше вы мне сказали, зачем приходили к тете Эмилии. По делу. Послушайте, Лев, ведь сейчас уже не важно, какое у вас было дело. Тетя погибла. А почему вы в который раз допытываетесь, если это не важно? Маня спустила ногу с дивана, села прямо и посмотрела ему в лицо. Тетя ни в чем не была виновата, по крайней мере, настолько, чтобы ее убивать. Но за сегодняшний день я узнала, что одна клиентка была должна ей кучу денег, а второй ненавидит всех колдунов и экстрасенсов лютой ненавистью. Я должна знать, что привело к ней вас, или я никогда не раскрою преступление. Я полагаю, помолчав, сказал Лев граф, убедить вас бросить это дело мне не удастся. Маня покачала головой. — Решительно. Маня опять покачала. — Тогда оставьте меня напоследок, — предложил Лев. — Мною вы займетесь в последнюю очередь. — Почему? — Мое дело к вашей тете, — признался Лев с важным видом, — очень, очень секретно. Так просто вы его не раскопаете, так что лучше пока повремените. — Интересно, за кого он себя принимает, этот лощеный господин? И могут ли такие господа убивать? Или у них для таких дел есть отдельная служба? «Вы и так вызнали слишком много», — продолжал Лев. «Два человека, и у обоих как будто есть мотив. Берегитесь, Марина». Тут ей почему-то страшно надоело эта самая Марина. Она ведь никакая не Марина. «Вот что», — сказала Маня решительно, — «давайте я подпишу вам книгу и поднимусь к себе». «Прекрасная мысль», — согласился Лев. «Вот, пожалуйста, а я пока пройдусь с вашей собакой». Маня вытаращила глаза. А «Собака должна прогуливаться», — пояснил Лев. «Насколько я понимаю, собакам то и дело нужно прогуливаться. Вы способны сейчас повести ее на прогулку?» И поднялся. «Это не она, он», — пробормотала ошарашенная Маня. «Его зовут Вольдемар». Волька навострил уши, и он с вами не пойдет. «Вольдемар», — провозгласил Лев, — «собирайтесь на променад за мной». И оба они, и Маня, и Лев-граф, уставились на вольку. Тот приподнялся в кресле, потянулся, припав на передние лапы, встряхнулся, тяжело соскочил на пол, обошел льва, сел у ноги и уставился на Маню. — Ну иди, — разрешила та оскорбленным голосом. — Ну и пожалуйста. Эти двое, как ни в чем не бывало, направились к выходу из отеля. Маня проводила их глазами. На этот раз лев был в джинсах, льняном пиджаке, благородно помятом во всех полагающихся местах и сверкающей белизной футболке. Кривоногий свинообразный английский пес, бодро трусивший рядом, очень ему шел. Лев и собачка. Собачка и граф Лев. Что происходит? Она должна быть осторожна. Собственно, именно к этому ее то и дело призывает лев. И он все время пугает. Она так ничего о нем и не знает, вроде бы он из Нью-Йорка, но ведь это тоже вполне может быть обманом. Он вообще весь какой-то обманный, он как он ловко взял и прикарманил Манину собаку. Маня решительно потянула на себя книжку, лежавшую на другом конце стола, попросила ручку, подумала и написала. Льву, мастеру загадок, с уверением, что все тайное становится явным, и расписалась очень довольная. — Может, поменять? — спросила подошедшая официантка с сочувствием и прибралась с дивана салфетки со льдом. — Колено! Такое больное место! — Принесите, пожалуйста, чаю, — попросила Маня. — С если есть. — Прямо сейчас? — уточнила официантка. — До ужина? — До какого ужина? — Ваш собеседник заказал ужин. Мы уже готовим. — Ясно, — отозвалась Маня. — И все же несите чай. Дело в том, что она не привыкла к такому обращению. Она не привыкла и не понимает его. Маня Поливанова, писательница Марина Покровская, все и всегда делает сама. Сама выгуливает собаку, сама готовит ужин, сама пишет романы, сама падает, сама поднимается. Иногда приходится поднимать еще и близких, кто упал и подняться не может. Она принимает решения и за себя, и за Алекса, и за других – кто сам принять решение не может. А что происходит сейчас? Она второй раз в жизни, нет, третий, если считать тот у тети, видится с этим человеком. И всякий раз он делает то, что считает нужным, ни о чем ее не спрашивая. А когда спрашивает она, отбивает подачи ловко и проворно, как мечи на корте. Может, он теннисист? Маня засмеялась и охнула от боли. Смех непостижимым образом отдался в колено и оглянулась, потому что в окно сильно постучали. Лев с той стороны стучал в стекло, рядом с ним Волька, махал коротким хвостом. За их спинами шли прохожие. Маня помахала им в ответ. Лев показал знаками «Мы возвращаемся». И Маня кивнула. Вот как дело далеко зашло. Когда все они расселись в прежнем порядке, лев в свое кресло, Волька в свое, Маня из принципиальных соображений заявила, что об ужине можно было не хлопотать. «Моя матушка уверяет, что соблюдение режима — очень важная штука. Вы соблюдаете режим, Марина?» Маня посмотрела на него. «А гимнастику и обливание по утрам практикуете?» Маня покачала головой. «Ну, хоть за дело мира боретесь?» Продолжал он невозмутимо. Маня засмеялась, хотя совершенно не собиралась. «Вообще-то, — продолжал Лев, — в моих планах было катание по рекам и каналам Санкт-Петербурга и посещение спектакля. Я даже билет купил не куда-нибудь, а в директорскую ложу БДТ. А что вам мешает кататься и посещать?» Лев удивился. «Ваша нога?» «Конечно». Маня брякнула на блюдце чашку ломоносовского фарфора. «А при чем тут моя нога?» — изумилась она совершенно искренне. «Видите ли, я собирался проделывать все это в компании с вами, Марина. Я же за вами м -м -м, приударяю». «Да ладно!» Теперь удивился Лев. «А разве непонятно?» Маня смотрела на него во все глаза. «Вот это номер!» «За мной приударять не имеет смысла», — сказала она. «Я замужем». «Нет», — быстро ответил Лев совершенно иным тоном. «Я все проверил. Вы не замужем, Марина». Тут Маня вскипела. Какая разница? Делают не в штампе. Вот именно. Со штампом или без вы решительно не замужем. Откуда вы знаете? Это очевидно. Да что вам очевидно? Лев перегнулся через стол. Если вы хотите со мной поброниться, он именно так и сказал. Придется подождать. Уединиться мы не можем из-за вашей ноги. А здесь слишком много зрителей. Вы популярный писатель. Черт знает что, проговорила Маня. Кто вы? «Ну, я не знаю, у вас есть профессия?» «По профессии я журналист. Час от часу не легче. Не беспокойтесь, я не работаю в средствах массовой информации». «А где вы работаете?» «Марина, я расскажу вам при первом удобном случае. Сейчас случай неудобный. Вы вполне могли убить Эмилию». «Лев Граф стал серьезен». «Да, согласился, он мог». И раз уж вы так неудержимо жаждете расследования, вам придется самостоятельно выяснить, убийца я или нет. — Что? — Лев кивнул. — Вот так. Если бы Маня Поливанова в эту самую секунду поднялась из-за стола, дохромала до своего номера, заперла дверь и постаралась больше не встречаться с ним, жизнь повернула бы совсем в другую сторону. Но Маня игру приняла и судьбе ничего не оставалось, как сделать выбор. «Хорошо», — решительно сказала писательница Покровская, «тогда отвечайте на мои вопросы». «Вы должны помнить, что отвечать честно, как на духу, я не обязан». Маня помолчала, немного, собираясь с мыслями. «Вы провели с тетей целый день, с утра и до пяти часов, когда, по вашим словам, вы ушли из квартиры. Вы разговаривали только о вашем деле?» Разумеется, нет, не только. — А о чем еще? Лев улыбнулся, вспоминая. — Эмилия показывала мне янтарную фигурку хотея Она ей очень гордится. Маня попыталась вспомнить тетен стол. Там было огромное количество фигурок, статуэток, четок и амулетов. — Который из них этот самый, о котором говорит Лев? Эмилия утверждала, что фигурка старинная, даже более чем старинная, древняя а письмена на ней более позднего происхождения. — И что это значит? — Что какой-то монах вырезал на древней статуэтке знаки, якобы в благодарность за то, что Хатей исполнил все его желания. — То есть статуэтка волшебная? — Так считала Эмилия, — уточнила Маня. — Именно так. Она дала мне его подержать. Для фигурки из янтаря он слишком тяжелый. Эмилия была уверена, что он сделан из чистого золота, а янтарь — просто футляр. «Золото!» — пробормотала Маня. «Нужно срочно бежать в квартиру на мойку. Нужно бежать и проверять, на месте статуэтка или ее украл убийца. Зачем тетя вам ее показывала?» «Чтобы исполнить одно мое желание. Для этого нужно всего-навсего триста раз потереть живот хотея и при этом думать, чего желаешь». «И вы черли?» — воскликнула Маня. Лев кивнул совершенно серьезно. «Я ведь хотел, чтобы оно исполнилось». Маня посмотрела на него с подозрением. Нет, не смеется. Хорошо, а что еще вам говорила тетя? Лев вздохнул. Говорила, что девочкой вы были страшно плаксивы. Например, после синей птицы, на которой вас повели в 7 лет, вы неделю рыдали, то что оказалось, что в пьесе одни мертвецы. Они все умерли братья, сестры, дедушка, бабушка. Я помню, с разгоном поддержала мани и тот спектакль и как рыдала. Я осеклась. Вы разговаривали с тетей обо мне? В том числе. Зачем? Я не обязана отвечать. Вы помните, да? Я помню, но это свинство с вашей стороны. Свинство с вашей стороны сейчас тянет ваш бифштекс. Что? Какое свинство? Какой бифштекс? Волька, нельзя! На место! Быстро! Оказывается, пока Маня проводила дознания, ее пес придвинулся к самому краю кресла и нацелился на ее ужин. «Еще ваша тетя гадала мне по китайской книге перемен. У нее совершенно особенная книга, и она ее берегла, вы знаете?» «Знаю», — буркнула Маня, раздумывая про синюю птицу и собственную тетушку, которая зачем-то делилась с этим человеком воспоминаниями о маленькой племяннице. Я сто раз спрашивала, как она может по ней гадать, если не читает на китайском, а она отвечала, что это не нужно. «Да простят меня китайские мудрецы», — сказал Лев, «но книга может подсказывать даже совсем невежественным людям». Эмилия не была такой уж невежественной. «Зачем вы к ней приходили?» «Поговорите о вас», — сказал Лев, не моргнув глазу. «Ваша тетя беспокоилась, что вы слишком открыты миру. Вселенная вливает в вас массу сил и энергии, но окружение часто проделывает дыры в вашем энергетическом коконе, и сила начинает утекать». «В коконе?» — повторила Маня. «В моем? Вы все это прямо на ходу выдумываете?» «Мы договорились, что вы спрашиваете, а я отвечаю, больше ничего». Эмилия считала, что вы должны больше работать именно со словами, то есть писать книги, а вы ленитесь и прячетесь за житейские дела, вроде починки крыши на даче. Она волновалась, потому что такие подмены наказуемы, она была в этом уверена. Про крышу и литературную работу он уж точно не мог придумать на ходу, пронеслась в голове умане, или мог. В конце концов, любой писатель должен писать больше, и любой человек время от времени ремонтирует какую-нибудь крышу. «Эмилия чем-нибудь вас угощала?» «Нет, она сказала, что есть во время сеансов нельзя. Вот это чистая правда». «Тетя рассказывала вам о своем муже? Он был интересным человеком». «Нет, мы говорили только о вас». Маня помолчала, а потом сказала жалобно. «Ерунда какая-то». Лев налил ей чаю и придвинул чашку. «Чай с мятой», — заметил он, — «арабский вариант». Теперь мой черед спрашивать. Или мы играем только на вашем поле? — Я не убивала тетю, — тихо сказала Маня. — Можете спрашивать или не спрашивать, но я этого не делала. — Почему вы согласились, когда Эмилия призвала вас в помощнице? Вы что ж, профессиональная секретарша? — Конечно, нет. Просто я закончила роман и оказалась совершенно свободно, а тете нужна была помощь. — Но вы вполне могли поехать не в Питер к тете, а в Сочи с вашим кавалером. «Алекс никакой не кавалер», – вспылила Маня. «Он мой муж, друг и соратник, и он занят, в Сочи ехать не может». «Да мы и не собирались». Понятно. А тетя занималась таким своеобразным делом, что пригласить секретаршу из агентства она уж точно не могла. Вот я и поехала. А «Вы подвижница?» «Слушайте, Лев», – сказала Маня с сердцем, «я понимаю вашу иронию, но уж я такая, какая есть». «Как вас зовут близкие?» — А, Маня. Марина Покровская — псевдоним. Если вы изучали мою биографию, должны были бы знать. Разрешите, я буду называть вас Маней? — Ну, конечно, так гораздо удобней. Боль в ноге постепенно утихла, от чая смятый арабский вариант ей стал как-то спокойно и приятно. Маня тихонько зевнула в ладонь. Волька из кресла перелез к ней на диван и устроился под боком. — Вы узнали обо мне что-нибудь интересное? — спросил Лев. — Узнала о тете. — Маня сонно улыбнулась. Оказывается, она была склонна рассказывать обо мне посторонним людям и держала на столе слиток золота в виде статуэтки. А он большой от самой Хатэй. Лев раскрыл ладонь. Примерно вот такой. Он еще что-то говорил. Маня не могла разобрать, что именно. Главной задачей было не заснуть прямо здесь и не свалиться под стол. «У меня где-то здесь собака», — выговорила она сквозь приятный шум в голове. «Вы нас не проводите?» Я боюсь не дойти. Лев медленно начал подниматься из-за стола. Мир как-то сдвинулся, поехал, стал растягиваться. И Маня поняла, что она гуливер в стране великанов. Таким огромным все стало вокруг. Больше она ничего не помнила.